Неудивительно, учитывая, что изъяснялась я не особенно толкова. «Дай мне мобильный», — сказал отец, сообразив, что меня сейчас отфутболят. Моя дочь разговаривала по скайпу с подругой и видела, как кто-то напал на нее. Слова папы, точнее его вот тон, впечатления произвели. Мы въехали во двор дома, где жила Вера, и увидели полицейскую машину, из нее вышли двое мужчин.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 или хотя бы не буду знать, почему погибла моя подруга, ни о каком душевном спокойствии речи быть не может. Кто-то должен разобраться в этом, а значит, отступать я не имею права. Прошло уже полгода, и мои надежды таяли на глазах. Я видела, как друзья стремительно забывают веру. Когда речь вдруг заходила о ней, они, конечно, вздыхали серьезными лицами и произносили «Царство ей небесное» или что-то еще, приличествующее случаю, и неизменно добавляли, а убийцу до сих пор не нашли. Потом разговор возвращался к более приятным темам. Жизнь продолжается. Я знала, как глупо винить их. И все-таки винила, может, потому что сама успокоиться не могла. Единственный, кто меня все это время поддерживал, не считая матери Веры и моего отца, был Юрка Михайлов, оператор из съемочной группы Веры. Виделись мы часто. Он счел своим долгом всячески развлекать меня, справедливо полагая, что мне сейчас нелегко, но даже не догадывался о том, как было в действительности. Кошмаров у меня больше, чем сказок у Шахерезады. Две недели назад мы отправились в кино. Пока в ожидании начала сеанса пили кофе, я успела рассказать ему о своей очередной неудаче на Неве частного сыска. «Правильно он тебе сказал», — поморщившись, заметил юрка «Поиски убийцы частному сыщику не по зубам». Такое только в кино бывает, да и то в американском. Наши неверных супругов ловят. Тут он нахмурился, вроде бы о чем-то задумавшись, и вдруг сказал. «Возможно, я тебе помогу. Есть у меня знакомый, вернее, он знакомый моего приятеля, серьезный парень, и берется за серьезные дела. Что за парень?» — насторожилась я. «Я». «Зовут Владан Марич. Он серб, то есть полукровка. Отец серб, мать русская. Родился в нашем городе. Когда ему было лет четырнадцать, они уехали в Боснию, вернее, тогда это еще была Югославия. А буквально через несколько месяцев там началась война. Говорят, он хлебнул по полной. Воевал, был дважды ранен». «О нем много чего рассказывают. Например...» «Ну...» — Юрка пожал плечами. «Например, что он работал на нашу разведку...» «А у них бывших не бывает. Связи у него, будь здоров!» «Он то появлялся в городе, то опять исчезал, но уже лет пять живет здесь постоянно...» Хотя и сейчас застать его непросто. Я поняла, он — Джеймс Бонд. И чем он мне поможет? Поможет, если захочет. Когда осел тут, открыл что-то вроде частного сыскного агентства. Маленький офис, без вывески. Но кому надо, знают, как и где его найти. «За дела берется только по рекомендации хорошо знакомых ему людей. Они, кстати, между собой называют его «специалист по трудно разрешимым проблемам». «Звучит как-то сомнительно», — заметила я. «Извини, но так киллеров называют». А я и не говорил, что он рыцарь без страха и упрека. «Болтают разные. Одно знаю точно» неудач в делах у него не бывает но есть два но какие поторопила я видя что он вдруг замолчал и продолжать не торопиться первое берет дорого это я переживу а второе второе все выше изложенное устрой нам встречу — подумав, сказала я. — Мне плевать, кто он и сколько запросит. Лишь бы нашел убийцу. — Хорошо, — кивнул Юрка. — Поговорю со своим приятелем. Встретиться с Маричем оказалось совсем непросто. На следующий день Юрка сообщил. В городе его нет, но вроде бы должен появиться через пару недель. Мое ожидание Юрка скрашивал рассказами о Сербии. Их набралось с избытком. Некоторые совершенно фантастические. И я начала гадать. Юрка их сам выдумывает или по соседству со мной, и впрямь обретается легендарная личность. Как только я переходила к уточнениям или легкой критике, Юрка пожимал плечами и твердил «Так говорят». С моей точки зрения в данном случае работала магия мифа, Чем меньше о чем-то знают, тем больше начинают фантазировать. Вскоре стало ясно, ничего конкретного о прошлом этого самого Владана Юрка рассказать не может, тем более значительным оно ему представлялось, как и прочим непосвященным. Со дня на день я ждала возвращения сербы, изнывает нетерпение. «Каюсь, к желанию найти убийцу Веры теперь примешивалось элементарное любопытство», Очень хотелось взглянуть на героя. Так как времени у меня было предостаточно, я покопалась в интернете, до той поры имея смутное представление о войне на Балканах, и очень скоро могла констатировать следующее. «Моя вера в коллективный разум человечества слабеет на глазах, а истории, рассказанные Йоркой, вполне могли произойти в реальности, не удержавшись». Я набрала в поисковой строке имя и фамилию Владана и получила нулевой результат. Но на этом не успокоилась и позвонила своему приятелю, хакеру. Хакер в данном случае и прозвище, и вид деятельности, но он тоже не порадовал. — Что это за тип такой? — перезвонив на следующий день, поинтересовался он с легкой обидой в голосе. «Ты меня спрашиваешь?» — удивилась я. Все сведения о нем засекречены. Не сомневаюсь, что смог бы узнать всю его подноготную, но... Боюсь, еще раньше у меня появятся дяди в скромных серых костюмах, и в тех местах, где я окажусь, придется обходиться без компьютера. «Лучше не надо. Без передач я тебя, конечно, не оставлю, Но навещать не стану. В тех широтах для девушки вроде меня климат неподходящий. Вот именно. И где ты откопала этого Марича? Я бы на твоем месте держался от него подальше. Легче легкого. Он не спешит навстречу со мной. После этого разговора Юркины рассказы вовсе не выглядели безобидной выдумкой а еще зрело беспокойство, вдруг Владан не захочет иметь со мной дело. К тому моменту я успела убедить себя, что только он сможет помочь, и встречи с ним ожидала с нетерпением. Выпив еще кофе, я мысленно вернулась к недавнему разговору с Руфиной. Лучше бы она увидела, в каких краях искать убийцу. Само собой, мы об этом не раз говорили. Вся штука была в том, что видения являлись ей спонтанно, либо были, либо нет. И о Вере она ничего сказать не могла, хотя неустанно медитировала. В общем, на заказ работать у нее не получалось, а жаль. Прогуливаясь по квартире, я размышляла, как скрасить еще один день ожидания, и решила отправиться в торговый центр. Утро выдалось пасмурным, потом и вовсе пошел дождь, но это меня не остановило. Через полчаса я спустилась к своей машине, припаркованной во дворе, и вскоре направилась в сторону торгового центра в двух троллейбусных остановках от моего дома. По дороге позвонила отцу, потом Юрке. Юрка не ответил. «Люди, в отличие от меня, в это время работают». Подумала, кому бы еще позвонить? но в конце концов отбросила мобильные на соседние сиденье В торговом центре я пробыла довольно долго. Забрела в книжный магазин, купила любовный роман и устроилась с ним в кафетерии. Потом переместилась в соседний ресторанчик. Время обеденное, почти все столики заняты, граждане сидят по двое, а то и вовсе большой компанией, о чем-то увлеченно говорят. Я им завидовала. Вера была права. Давно пора взять себя в руки и начать новую жизнь. Вот найду убийцу подруги, тогда и начну. Не будь у меня богатого папы, процесс возвращения к нормальной жизни пошел бы куда быстрее. Пришлось бы думать о хлебе насущном, а не ковыряться в своих проблемах и горько сетовать на злодейку судьбу. «Ну вот, теперь и папа виноват».